Глава 35. Озеро было синим, горы голубыми. По округлым холмам спускались темно-зеленые рати елей, Пики их блестели на солнце. Пустынные песчаные отмели тянулись вдоль берегов озера, уходя за пределы поселка. Коттеджи, здания лаборатории, склады, гаражи составляли этот малый поселок, затерянный среди уральских отрогов. Первые недели Зубр просиживал на балконе, привыкая к покою, тишине, передвигался, опираясь на палку. По лестнице самолично подняться не мог. На второй этаж, приставленный ему в помощь лейтенант Шванев и подполковник Верещагин, поднимали его под локти. Ногу сам поставить мог, а подъемной силы в ней нет, не боже мой, — вспоминал он. Врачи определили ему месяцы для поправки, но то ли природа Южного Урала как нельзя лучше пришлась его организму, то ли собственное нетерпение, тоска по работе подгоняли, силы пребывали быстро. Голова пришла в порядок, заработала. А ведь насчет головы известно, чем она больше работает, тем лучше соображает. По вечерам приходил начальник, фамилия его была Уралец, Александр Константинович. С начальником повезло, в том смысле, что начальник был умницей. Наверное, это самое полезное качество для начальника. Более всего Зубру нравилось, что Александр Константинович не стал влезать в ход работ, поправлять, указывать. Вместо этого он стал уяснять себе, что за штука такая Зубр. И, уяснив сие, доверился Зубру как специалисту. Елизавета Николаевна Сокурова рассказывала. «Другие администраторы напускают на себя вид понимающих, слова всякие произносят». А Александр Константинович не постеснялся признаться, что в нашем деле он ничего не понимает и полагается на Николая Владимировича. От такого признания мы его больше зауважали. Спустя десятилетия многие люди вспоминали о порядочности Уральца, о его такте. С обезоруживающей прямотой он попросил Зубра по возможности образовать его по части биологии, поскольку плашать неохота. Зубр обрадовался. Кому-то втолковывать свои идеи и просвещать — одно удовольствие. А что? Сахар со всех сторон сладок. Я каждый день в его начальническом шикарном кабинете у доски читал курс биологии, специальной генетики и радиобиологии. Самую суть выкладывал ему. Он окончил какой-то экономический институт в Харькове из тех, что принято кончать для бумажки. Учили его, разумеется, билиберде. Все лето по два часа в день слушал он мои лекции. Общую тетрадь завел. По субботам мне показывал свои записи, просил поправить или вычеркнуть, где ерунда. Времени на него Зубр не жалел. Казалось, чего стараться, в ученого-то его превращать поздно. Тем не менее, Зубр упорно делал свое дело, знать не зная, как все это окупится сполна и неожиданно. Произойдет это позже. Пока что ему надо было организовывать лаборатории. Несколько лабораторий составляли его отдел. Радиохимическая, физическая, радиобиология растений, радиобиология животных, радиология. Были еще мастерские. Писать заявки на оборудование, приборы, строить стенды, вентиляцию, подводить всякие сети, устанавливать, распределять, налаживать. Сладостный, целебный поток дел, забот, проблем затягивал его все сильнее. Нужны были люди, специалисты, лаборанты. Он предложил пригласить своих сотрудников из Буха, людей, с которыми он сработался, которые остались в нашей зоне, поверив ему. Но где они? Что с ними? Прошло полтора года, как его увезли из Германии. Ни одной весточки за это время не мог он подать и себе. Он не знал, что с Лёлькой и Андреем, наволили они, не отправились ли в Западную Германию, а то и из-за океан. На самом деле Елена Александровна с сыном продолжали сидеть в бухе. Иностранцы разъехались, некоторые из лаборантов подались на Запад. Она же никуда не двигалась в какой-то упрямой уверенности. Слала регулярно в Москву запросы о муже, в Вену, в американскую зону, о Фоме. Друзья советовали ей уехать с Андреем в Геттинген, в Мюнхен, в Австрию, пока ее саму не арестовали. Ей ведь тоже могли предъявить обвинение в невозвращении. Немцы полагали, что надежд на скорое освобождение Зубра нет, во всяком случае в ближайшие 10 лет, если вообще ему удастся выжить. На что она обрекает себя? Стоит ли ей сидеть здесь в качестве жены преступника? В СССР ее не зовут, не разрешают туда ехать. Чего ей ждать? Ни на один из этих вопросов ответить она не могла, да и не задавалась ими. Она сидела непреклонно, как если бы он оставил ее на вокзале, а сам пошел за билетами. Вокруг нее пустело. Уехал Каге, то есть Циммер. За ним уехал Борн. Известно было, что они отбывали в Советский Союз. С ними заключали договоры на научную работу по специальности. Когда они стали приезжать на Урал к Зубру, вот тут от них он узнал, что Лёлька и Андрей сидят в бухе и дожидаются его. И успокоился. То есть он и раньше понимал, что Лёлька не тронется с места, но теперь он знал, что они живы-здоровы. Подбирали штат лабораторий, специалистов, дозиметристов, радиологов, химиков, ботаников. Естественно, Зубр больше знал немцев, тех, с кем приходилось сотрудничать все эти годы, но собирались и русские специалисты, которых удавалось разыскать, что было в ту послевоенную пору куда как непросто. Когда молоденькая выпускница МГУ Лиза Сокурова приехала на объект, ее неприятно поразила немецкая речь, которая звучала в лабораториях, в коридорах. Не мудрено, что она потянулась к Николаю Владимировичу. Если он говорил по-немецки, это все равно было по-русски. Он всех приглашал на свои лекции, заставлял учиться радиобиологии, биологическому действию разных излучений. Никакого серьезного опыта тогда не было ни у нас, ни у американцев. Набирались ума-разума опытным путем, искали средства защиты от радиоактивности, пробовали. Не мудрено, что сами мазались, хватали дозы, несмотря на все предосторожности, болели. Предостерегаться тоже надо было учиться. А работы, которыми они занимались и в Бухе, биологическое действие ионизирующих излучений на живые организмы вдруг после атомных взрывов обрели грозную необходимость. Буховские немцы получили хорошие квартиры, им всем назначили большие оклады. Зубра тоже переселили в роскошную квартиру из трех комнат с балконом. Потолки высокие, солнечно, натертый паркет блестит. Он отказывался. Что ему делать одному в этих хоромах? Тогда уралец осведомился, не желает ли он вызвать супругу. И место, оказывается, ей приготовлено научным сотрудником лаборатории. Имеется на то разрешение Совета Министров. В те времена семейственность запрещалась. Сына Андрея можно будет отдать Свердловский университет, пусть там заканчивает учебу. Андрей тогда учился на Фисфаке Берлинского университета. Итак, уралец направил Елене Александровне официальное приглашение. В августе они прибыли, Лёлька и Андрей. Все трое были теперь вместе. Война для них кончилась. Они рядом и нигде не будь, а на родине. Это все сошлось разом. Конец разлуки, они обрели друг друга, они живы, здоровы. Разворачивается интересная, нужная всем людям работа, их работа, которую они начинали еще в двадцатые годы, и условия превосходные по тем временам. Кормежка хорошая, одевают и бывают, что еще надо. Они чувствовали себя счастливыми. Несмотря на трудности нового дела, на оторванность от большой жизни, работа шла с подъемом. Это было дело с большой буквы, необходимость которого сознавали все вплоть до лаборанта, вплоть до подсобного рабочего. Они нащупывали методы очистки вод рек, озер от радиоактивных примесей, изучали влияние радиозащитных веществ. Требовалось исследовать, найти способы, приемы, средства защиты живого, дать рекомендации. Гуманно эта миссия воодушевляла самых разных людей, собранных на объекте. Случались, конечно, трения и конфликты. Лиза Сакурова занималась облучением спор папоротника. Молодой специалист, она хотела уяснить себе смысл и значение своей работы. Спросила у своего руководителя, доктора Менке. Подняв брови, он ответил слегка удивленно. «Для вас это не важно. Вы старший лаборант и должны выполнять мои указания. Чем мы занимаемся, пусть это вас не беспокоит». Наверняка Менке был неплохим специалистом. Может, следовало найти к нему подход, но ее комсомолку тогда, в 1949 году, захлестнула неприязнь. Да какое право они, немцы, имеют вести себя так высокомерно? Можно подумать, что не они работают у русских, а русские у них. Не желала она больше быть под немецким начальником. Она рванулась к Зубру, но тот ее довольно холодно осадил,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 С помощью Циммера удалось наладить сравнительную дозиметрию разных ионизирующих излучений. Благодаря этому можно было заниматься как следует радиационно-генетическими опытами с дрозофилами, с бактериями, на дрожжах, на растениях, изучать радиобиологическое действие разных доз. И Кач, и Борн, и Лихтин, словом, все немцы, уговоренные зубром, приехавшие сюда, работали с душой так, как работали у себя на родине. Им жилось в этом заповеднике вольготно и даже весело. Они почти не замечали отъединенности от большого мира, культурных центров и тому подобное. Лаборатория на Урале была, пожалуй, единственным местом, защищенным от террора Лысенко, местом, где жила научная генетика. Зубру повезло. Неизвестно, каких бы глупостей он натворил, если бы не Александр Константинович Уралец. А еще Завинягин прибавлял Зубр, всякий раз возвращаясь к этой фигуре. Он здорово тянул. Вокруг него собиралось много хороших людей и сравнительно малое количество сволочи. Вот этим он и был замечателен. Завинягин был не только умница, но прекрасный, непосредственный человек. Вместе с талантищем досталось Зубру от природы еще и везучесть. Что это за штука такая, не выяснено, но в науке она, несомненно, присутствует. Существует она в двух видах — с положительным знаком и с отрицательным, как невезучесть. И то, и другое — не случайность, а качество натуры. Я знал научного сотрудника, у которого все приборы ломались. У других работали, а у него горели и портились. Причем нельзя сказать, что из-за его неуклюжести или неумения. Ничего подобного. Он мог подкрадываться к прибору прямо-таки на цыпочках, включать его со всей осторожностью, и тем не менее что-то там обязательно фукало, трескалось, заклинивало. Другой невезучий как сядет в такси, так авария. В купленной новенькой книге не хватит страниц. В столовой ему достанется пюре с обгорелой спичкой. Спугнуть невезучесть трудно. Борьба с ней бессмысленна, как борьба с отсутствием музыкального слуха. Если невезучесть сочетается с талантом, она самым бессовестным образом обкрадывает несчастного. Два-три года работы, и вот уже добытые интересные результаты, найдена, наконец, закономерность, и, пожалуйста, в последнем номере журнала публикуется работа какого-нибудь новозеландца, ашхабадца, марокканца с твоим открытием из-под носа вытащит, на ноздрю, но обойдут. А когда с талантом соединяется везучесть, то это пир природы. Я даже подозреваю, что везучесть — одно из свойств больших талантов. Иногда она может поднять их почти до гениев. Часто везучие суверно твердят, что везет тому, кто трудится, что удача любит терпеливых и тому подобное. Так да не так. У везучего и нескладно, да ладно, у него, как говорят, и петух несется. Рот распахнет, удача туда и прыгнет. Везучесть сопровождала зубра всегда, и никакие обстоятельства не могли их разлучить. Казалось бы, вот после лагеря заточили его в ссылку, в глушь, изолировали от академической, институтской ученой среды, а что получилось? После сессии восхнил, Лысенко и его сторонники громят генетику, крупнейших ученых-биологов, которые не желают отрекаться от генетики, лишают лабораторий, кафедр. А в это время Зубор в своем, никому неведомом заповеднике, приспокойно продолжает генетические работы на дрозофилах. Само слово «дрозофила» звучало в те годы как криминал. Дрозофильщики чуть ли не вредители, фашисты, что-то в этом роде, страшная, враждебная советской жизни. В огоньке печатают статью «Мухолюбы человека-ненавистники». Дрозофила была объявлена вне закона. Антилысенковцы изображались в куклукс-клановских халатах. Если бы Зубр вернулся в те годы в Москву, то по неудержимой пылкости характера он, конечно, ввязался бы в борьбу, и кончилось бы это для него непоправимо плохо, как для некоторых других ученых. Судьба же упрятал его в такое место, где он мог оставаться самим собой. Самое, пожалуй, непременное условие его существования. В этом смысле везло ему всегда обстоятельства как бы отступали перед его натурой. Повезло и в науке, ему удалось продвинуться в новом направлении. Изучали пути радиоизотопов в растениях, в организмах животных, затем в природных зоо- и биогеоцинозах, как водных, так и наземных. Вот загрязненная река, туда пущены радиоизотопы. Как они распределяются по растениям, по почвам, как они мигрируют. Изучали, как зависит смертность тех или иных организмов от действия различных доз ионизирующих излучений. Приходилось иметь дело с радиоизотопами, у которых период полураспада — несколько часов. Пока их получишь, пройдя по всем секретным учреждениям, пшик остается, они уже распались. Елена Александровна сделала работу по определению коэффициента накопления разных изотопов у пресноводных животных и пресноводных растений, всего у 75 видов. Везение заключалось и в том, что заниматься выпало ему самой жгучей, самой наинужнейшей на многие годы проблемой. Во всем мире развернулись работы с радиоактивными веществами, создавали атомную бомбу, атомные реакторы, атомные станции. Защита среды, защита живых организмов, защита человека — все это вставало перед наукой впервые. Надо было обеспечить безопасность работ, безопасную технологию. Молодая атомная техника и промышленность ставили много проблем. Даже ученые-физики не представляли себе толком нужных мер защиты при пользовании радиоактивными веществами. Про младший персонал и говорить ничего. У Сокоровой работала препаратором пожилая женщина. Прежде чем дать мы чашки из-под радиоактивных веществ, Елизавета Николаевна подробно инструктировала ее. Нужно надеть двойные перчатки, потом обмыть их, проверить на счетчике и так далее. Смотрит однажды, а она моет чашки голыми руками. «Что вы делаете?» А я, отвечает, она уже мыла так, без перчаток, и ничего мне не стало, так что зря ты кричишь. Да что препараторы, все мазались. Муж Сокуровой, сам дозиметрист, облучился. И Николай Владимирович замазался, сын Андрей тоже. Трудно было остаться чистенькими в работе с этой плохо изученной штукой. Но, схватывая свои дозы, облучаясь, они вырабатывали средства защиты, средства очистки, пределы, нормы, технику безопасности работы для следующих поколений. То был передний край биологии тех лет, разведка боем, которую она вела.